Ну вот, давно пора. Эй вы, живей, поворачивайтесь. Идём, батько, идём. Ну, поймали шпиона. <связывающий> а то как же, приказ батька Махно закон. Молодцы, подать его сюда. А несу, батько, несу. Вот. Вот. Получай. А, -а, а, как? Убит? Я же приказал живьём взять. Живьём. Да и ж я знаю, может подоха, может и жил. Я же не доктор. Если этот змеёныш окажется мёртвым, половину вашего отряда на дубу вздёрнуло. Никого будет вешать, батька. Двое щенят семерых хлопцев гробили, до да трёх ранили. Эй, -э -э, трусы, скоты. Двух пацанов испугались. Эх, вы. А бумаги где? Где бумаги, я спрашиваю? Бумаг нема. Обыскали все до нитки, не нашли ни клочка. Так, понятно. Запарю, Батько. За ноги повешай. Батько. Подать мне бумаги. Да я ж... Та да держи их взять-то. Подать сюда второго щенка. Эй, Серештан, ходи до батьки со вторым щенком. А, пропал, Серештан, щенка нема. Вот нечисто, сила, а. Слухай, батько, может, то и был следопыт. Э, очнулся, спиона. Ага. Где я? Здесь, я. Где надо? Пить. Быстро, быстро, воды, воды, быстро. Пей. Пей, пей, казачок. А, это ты, голубая лисица. А ты, я полагаю, не Мельниченко. Я дочь пятника, крестьянина из села Яблонева. Которую сожгла ваша проклятая банда. О, как? О, ты, ты, девчонка, <смех> и ты осмелилась проникнуть в мой штаб. А знаешь ли ты, что ждет тебя за шпионаж? Пытка и смерть. Ты не ошиблась. Я готова ко всему. Если не хочешь быть повешенной, отвечай, куда дело бумаги? Ваши бумаги в надежных руках. А где они теперь? Спроси у ветра в поле. Ты еще смеешься, подлая. Убей меня, но своих братьев я не выдам. Ах так? Стойте, стойте. Что Пощадите ее, таман. А ты тут зачем, красавица? Так это ж я по твоему приказу и привел ее, батька. А, добрый, мельник, что ты такой послушный. А что дочь твоя скажет, а? Что скажешь, красавица? Пощадите ее, таман. Она же совсем еще девочка. Могу и помиловать, если ты дашь мне выку. Какой? А, а, а, будто ты не знаешь, зачем тебя батя твой привёл. Прошу твоей руки. Нет. А? Отец согласен. А ты? Нет, нет. Лучше смерть. Ах так? Ой, согласна, согласна, таман. Вот так ты лучше, красавица. Завтра свадьба. Эй, голопуз. Я здесь, батька. Отправь их на мельницу, да приставь часовых. Чтобы шпионка не убежала. Вы же обещали помиловать её, атаман. Слово атамана закон. Отпущу, красавица, отпущу. После нашей свадьбы, не раньше. До свидания, до завтра. На мельницу у нас тихо. Там и подлечишься. Спасибо тебе. За всё спасибо. Рада я очень, что помогла тебе. Тихо. Тихо, родная. Успокойся. Что-нибудь придумаем. Слушай меня и запомни. Если не сегодня, так завтра или через день-два за мной придут. Как придут? Мои братья. следопыты Данька. Сюда? В самую пасть махну? Они найдут меня хоть под землёй и выручат. Только надо... Что? Ну, что надо? Надо задержать твою свадьбу. Не отказывать пока, а задержать. Знакомый голос. Ты-то о чем? Попроси часового остановить телегу и отвлеки его. Вядечка! Эй! остановите легу. Это зачем еще? Надо мне! Стой, стой! Да я разомусь, Манейка, ну вот ты туда, я сюда. А вот и я. Мишка, Мишка, братик ты мой, что же делать-то? Бежать? Не могу я, совсем не могу. Ах, гады! Ах, как избили, а? Ну все равно я унесу тебя, а не отдам. Не успеешь, Миша. Беги лучше. Я буду мельника что-нибудь придумаем. Чтобы я убегал, да ни за что. А ну-ка, а ну-ка давай-ка я. Ой. Возьму тебя на руки. Ой. А ну-ка давай вот так. Ой! Стой, Миша! Миша, беги! Ой, я же говорил. Не с Стою, гадина, стою! Беги, не видишь? Ли? Ли? Вот так-то, голубчики, попались наконец. Долго добирался до Господь, вас наш батюшка. Теперь же уж никуда от меня не уйдете. Хороший подарок для нас в атамане. К свадьбе очень даже подходящий. Какая же свадьба без стоящего подарка. Вот так и попали в плен к Махно, мои юные герои. Что делать? Война есть война. А пока... Начинаются дни золотые, Молодой беспробудной любви кони, кони, марии, марии, бороды, Пока пирует батька Махно, Рядом с ним сидит Катюша. Мария, И латрака моя детка Нас и молчи с невестой или жених не любит, может другой пролилю. Сказывай. <рискотворение> тихо, а ну, а ну, тихо, хлопцы, тихо, орлы мои, откройте свои луполы и гляньте на красу девицы. <рискотворение> <рискотворение> <рискотворение> Достойна она быть женой вашего атамана. Достойна Ну как? Я конфетка шоколад. <смех> Тихо. Вот, пойди я. сюда. Нет, это он. Вот он, вот. Не бывать такому позору. Как? Зачем губишь? Зачем позоришь меня? Я позорю. <смех> Надо все как положено делать. Сначала приходи сватать. Потом дай время приданное пошить. А свадьба когда? А свадьба! Через недельку можно и подвенеться. Вот упрямая девчонка. Ну ладно, Махно великодушен сегодня. Завтра приду на мельницу сватать, а послезавтра и свадьба. Свадьба! Красавица, не возражать. Словом Махно закон. А ну хлопцы да как на ма 40 и вар круется дру. Со дня не людей. нибудь А не хочешь ли ты, батька, На следопыта Вот, ты потешь, А что, давай его сюда. А А ну сюда. И привели они Мишку на веревке. Вот стоит он босой, но в буденовских брюках, без шапки, в одной рубашке, а руки скручены за спину. Стоит и смотрит спокойно и даже весело на это пьяное сборище бандитов. Вот ты встретился он с тем, кого так долго искал с атаманом Махно. Сидит батько, задрав ноги на край дугового стола, и с интересом разглядывает своего давнего врага. А ну, сопляк, <свят> сказывай, за каким дьяволом полез ты в нашу резиденцию? Если я сопляк, то ты свинья, которую посадили за стол, она и ноги на стол. Ой. <свят> легче мне <легче. Сыть. свят> щенок. <свят> я сам махну. <свят> Если не будешь отвечать как надо, ну живого шкуру сделу и для своей красотки перчатки сделаю. Ты благодари Бога, что мои руки связаны, а то бы я бы тебе показал, как сележить, да народ грабить бандитской харя. Ну Ах ты, Вай! вот гуся. Сам стоит под виселицей, и нам же угрожает. <свят> Ой, ну что с ним делать, графы мои? <свят> так, <а> повесить <свят> на ворота. Да не, не, зачем вешать, <повесить>. ты <свят> хлопец гарный. Э, малец, и ты к нам. Всегда сыт и пьян буду. Я буденовец врагов советской власти я только рубить буду. О, о, о, а тебя, потлой лисица, при первом случае выпарю твоей же плетью. Вот как зверюга, а! Ну что, что... Всыпать ему полсотни горячих и за ногу на ворота повесить. Ну что, и баста. Ах ты шакал проклятый! А за это еще полсотни горячих. Ха, Даниэль! Стоп! Махну добрый ниндзя и повеслит сагаму ахвата. Эй, О, я тут-то скибать. на полоках биться умеешь, медведь. А як же, могу. Бить? <смех> <смех> кулаком ПК <быка> свалил. <смех> Тихо, Битюк, ты видишь того чижика? А? Хе, <смех> <Видишь? смех> А вздуть его можешь? Кого? <смех> его? Ну да, его. Винди воробушек. Но-но-но, ворона, не очень задирайся. В другом месте я бы тебе показал, воробушка. А здесь не желаю. Вот и струсил, малей струсил. Нет, не струсил. Не струсил, а не желаю. Что я вам, цирк? Дерись, звереныш. Если ты побьешь битюка, катись на все четыре стороны. А не брешешь? Что? Слово атамана свято. Ну ладно, коли так, развязывайте руки. Тихо, мы руки. развязать ему руки. Развязали? Да. Покажи руки. Ну, вот. Начинай. Только как мы будем драться по правилам бокса или куда попало? Бокса яка така бокса, я ж тебе без бокса проживу як червя. Ну давай! Верблюд. <смех> Попробуй пришибить буденовца. Эх, друзья мои, жаль, что не видели вы этого боя. Вот уж бокс так бокс. Тяжелый вес против легкого. Виданное ли дело? Битюк сжал свой огромный кулачище и размахнулся изо всей силы. Мишка мгновенно пригнулся. Кулак просвистел в воздухе, верзило пошатнулся и, получив крепкий удар в челюсть, отлетел в сторону. И так весь бой Битюк все время в воздух клашматил, а Мишка Битюка. Ну что, что, верблюд, сдаешься или еще подмеряешь? <трудь> Там же, чтоб твои очи повылазили. <говори> <мит> Кто-то Кто же, вперед, Будёновцев, не трогай вам. <говори> ну, я пошел. Куда? Ваш батька обещал мне свободу, если побью этого дурня. Тихо, тихо, Убыль. тихо, Бетюк. Верно, я обещал. Слово атамана закон. Пусть уходит. Ну вот, и прощевайте. Стоп! Только дайте ему на дорожку. Сто горячих. О, вот и бас. Ах ты, бандит! Фу! На твое слово! И побежал Мишка. Сначала к двери, да закрыта дверь. Выхватил пистолет у битюка старшего, выстрелил в потолок и прямо по столам рванулся к окну. Вскочил на подоконник, да ещё крикнул. Гей, ворыны! Вспоминайте следопыта! Выпрыгнул Мишка из окна, да прямо на коня и был таков. Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили, На рысях, на большие дела. По курганам горбатым, поречным перекатам Наша громкая слава прошла. По курганам горбатым, по речным перекатам Наша громкая слава прошла. Умели они воевать, Умели и смерти в глаза смотреть. Вот идут махновцы, Идут они к черной балке Вершить злое и страшное дело. Опять нарушил свое слово Махно И приказал повесить овода. Сегодня ночью Приказ будет приведен в исполнение. что должна умереть. Не верю. Все, о чем мы с Мишкой мечтали, вот-вот сбываться начнет. А меня вдруг не будет. Но ну, невозможно это. И не то, чтобы помирать страшно. А уж больно хочется увидеть, как люди жить-то будут. Как засияет знамя свободы над всем миром. И счастье придет ко всем беднякам на земле. Да и с голубой лисицей рассчитаться еще надо бы. Да, много дел еще. Нет, никак нельзя мне помирать. Нельзя, и все тут. Ну вот, пора. Пошли, герой, в последний путь. Ну. Давай, поторапливайся. Ну, давай. Иди, давай. иди. иди, иди. Ну, ну, поторапливайся, кому сказали. Мне спешить некуда. А я так думаю, что заждались тебя на том свете. Ну, вот сюда. М -м -м. Вот что? это дерево. Ага. Давай, Петро, веревку. Вот. Ага. Вот ну, через сучок, через сучок перекинь ее, ну. ну. вот и перекинь. Ну. А петля для тебя, красавица. На то мы покольче. Ну, вот и все. И надежды никакой. Прощайте, звезды. Приласкайте за меня моего рыжего Мишку. Поцелуйте Даньку. Был бандит. И нет бандита. Молодец, Станька. Дуняша, милая Дуняша, ты жива? Да очнись же, очнись, это а? я, Мишка. Я тут, Ой. Данька, слышишь, Ой. Дуняша, это Ой. я, Данька. Ну что ты, что ты, не плачь, не плачь, сестрёнка, теперь уже всё позади. А я ведь верила, до последней секунды верила. И правильно делала. А теперь слушайте мою команду, срочно летим на мельницу. Ждут нас там дела очень даже интересные. По коням! Примы мы с вами на мельницу. И скажу вам по секрету, ночь эта, так печально начавшаяся для наших героев, окончится их полной и долгожданной победой. Добрый вечер. Здравствуй, здравствуй, моя красавица. А Дуняша где? Жива. Жива твоя, Дуняша. Слово Атамана, закон. Ну, иди ко мне. Не трогайте меня, ради Бога. Прошу вас. Это ещё почему? Аль ты не невеста мне. Но ведь не жена же ещё. Это так, конечно. А вот, э, смотри, хорошее жерелье. Как тебе эта штучка, нравится? Не возьму я его. Так что ж тебе нужно? Чёрт возьми. Или забыла, с кем разговариваешь. Да знаешь ли ты, что любая красавица с радостью станет женой батьки Махно? А вот я не могу. Не хочу я отдать руку бандиту молчать. Ой, подлая тварь. тварь. Знай, сегодня же казню я девчонку ту. Ты... А тебя все равно и... Но возьму, силой Ой. возьму, слышишь? Схватил Махно Катюшу, вышел из дому и скорым шагом направился к лошади. Уложил он девушку поперек седла и стал развязывать уздечку. Но тут за спиной бандита внезапно появились две фигуры. В то же мгновение на его голову упал широкий мешок и сразу опустился до пят. Прежде чем Махно успел сообразить, что случилось, и выхватить шашку, он уже лежал на земле, крепко скрученный верёвками, задыхаясь в мучном мешке. Вот это лихо! Ага. Теперь ты уж не уйдёшь от нас, бандит! Данька, а? ты за ним присмотри, А я Катюше помогу. Есть, капитан. Эй, эй, парень, развяжи веревки и заработаешь пять золотых. Ишь ты, какой умный. Ну, десять. Ну, да. Пятьдесят. Ого. А тысячу хочешь, мошенник? Тьфу, на твою тысячу. Чего ж ты хочешь, дурак? Дурак в мешок сел. Брешешь, собака. Если ты меня не выпустишь, мои молодцы снимут с тебя семь шкур. Ох ты грозит-то. Пока до твоих молодцов дело не дошло, мы с тобой сами поквитаемся. Так, есть должок, надо его отдать. А ну-ка, Данька, поверни-ка его тыквой кверху. Так. А теперь считай до 50. Да смотри, не сбейся. Есть. Не сбиться. И... И... Три! Не грабь народ! И Не тронь красных дьяволят! 5. 5. Не лезь в буденовца. Yes. Видишь, буденный нас смелее в бой, Пусть гром гремит. Пускай пожар кругом, пожар кругом Мы беззаветные герои все И вся-то наша жизнь, да есть борьба Товарищи бойцы, милые мои буденновцы Наша геройская Красная Армия На всех фронтах сокрушила белую контру Ура! в Крыму сидит еще черный барон Врангель. За перекопом прячется, иностранными пушками ощетинился, прыжку на Украину готовится. Не бывать тому, товарищи! Партия призывает нас сбросить в море последний оплот контрреволюции. Сам Ленин зовет! Смерть черному барону! Смерть! Одна беда у нас случилась, дорогие мои товарищи. Все еще не вернулись в наш полк славные разведчики красные дьяволята. Разрешите доложить, товарищ командир! <существует> Мишка! <существует> дьяволята! Орлы мои, живы! живы! живы командир! Разрешите доложить! Докладывай! Поиск проведен успешно! Мы захватили и привезли подарок Советской Республике. Но где же он, ваш подарок? В мешке сидит. Вот. В мешке? Так точно. О! Вот он, наш подарок. Получайте, товарищ командир. Это еще что за птица мукой обсыпанная? Это изменник Родины. Бандит и грабитель Махно. О! Молодцы, ребята. Вот это настоящий подарок. Но ну, у меня для вас тоже есть подарок от имени нашей героической партии советского правительства. Вы за ваши славные подвиги награждаетесь орденами боевого красного знамени. Поздравляю вас, дорогие мои буденновцы! Но от таги до британских морей. Красная армия всех сильней Так пусть же красная сжимает властно Свой штык мозоли стай рукой И все должны мы неудержимо Идти в последний смертный бой Вот они скачут в боевых рядах буденновцев, Наши юные герои качут бить черного барона Врангеля. И мы знаем, победа будет за нами. Разобьет буденовская конница всех врагов молодой советской республики. И много еще подвигов совершите вы, мои герои, на своем славном пути. И сочинят о вас песни, напишут новые книги, поставят спектакли и снимут фильмы. Да-да, все это будет. А я рад, что был первым рассказавшим Об удивительных делах и подвигах ваших Мои юные герои, лихие разведчики И смелые мечтатели, красные дьяволята Орленок, орленок, идут эшелоны Победа борьбой решена У власти орлиной орля смеленый И нами гордится страна. У власти орлины орлят миллионы, И нами гордится страна.